Глава четвертая. Господин Мадлен в трауре В начале 1821 года газеты возвестили о смерти епископа Динского Мириэля, прозванного монсеньором Бьен-Веню и почившего смертью праведника в возрасте 82 лет. Епископ Динский, добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах. За несколько лет до кончины ослеп, но он радовался своей слепоте, так как сестра его была рядом. Заметим, кстати, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым — это поистине одна из самых необычных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру. Чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность к количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя. «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне». Видеть мысли, за невозможностью видеть лицо. Убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира. Ощущать шелест платья, словно шум крыльев. Слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет. И знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня каждую минуту проявлять нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел. Все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят. Любят ради вас самих, вернее сказать, любят вопреки вам. Вот этой уверенностью и обладает слепой. В такой скорби ощущать заботу о себе, значит ощущать ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью? Любовью, целиком сотканный из добродетели. Где есть уверенность, там кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И это найденная и испытанная душа — женщина. Чья-то рука поддерживает вас — это ее рука. Чьи-то уста прикасаются к вашему лбу — это ее уста. Совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание — Это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, не знать одиночества, благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнущийся тростник, касаться руками провидения и брать его в объятие. Великий Боже, какое это блаженство! Сердце! Этот загадочный небесный цветок достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами. Если она удаляется, то лишь за тем, чтобы вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, это она. На вас не сходят ясность, веселье, восторг, вы сияние среди ночи, а тысячи мелких забот, пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место, самые тонкие, едва уловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме. Из этого рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай. Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе. В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. — Он надел траур по епископу Динскому, говорили в гостинах. Это предположение сильно повысило Мадлена в глазах монрельской знати, и все немедленно прониклись к нему уважением. Микроскопическое Сен-Жерменское предместье городка решило снять карантин с Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького большого света, считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него, «Скажите, господин мэр, покойный епископ Динский был, вероятно, в родстве с вами?» «Нет, сударня», — ответил он, — «Почему же вы носите по нем траур?» — снова спросила старушка. «Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме», — ответил он. Было замечено еще одно обстоятельство. Каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег — Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много.